от издателя из немецкого издания. В основу этой книги лёг дневник, который Бруно Сюткус вёл в дни войны. Она содержит отрывки из его снайперской книжки, в которую он заносил выполненные им боевые задания. Эти отрывки подлинны и являются частью истории Второй мировой войны. На счету у автора 209 убитых вражеских солдат. Это подлинная цифра, не вызывающая никаких сомнений. Сюткус провёл лишь полгода на Восточном фронте. Ввиду такого короткого срока его можно считать одним из самых успешных снайперов Вермахта. Список его реальных успехов мог быть ещё внушительнее. Его ранние жертвы не были официально подтверждены, а первые записи в его снайперской книжке появились лишь 2 июля 1944 года. В записях 12-13 июля 1944 года пять заявок были выполнены, но не подтверждены. Помимо железных крестов первого и второго классов, Сютку был награждён редким знаком Снайпер, причём в высшей степени. Хотя он был простым солдатом, его имя упоминалось в сводке Вермахта. Целью этой книги не является описание боёв, в которых участвовал 196-й гвардейский полк. В ней рассказывается об индивидуальном военном опыте, о событиях, увиденных глазами снайпера. После бегства в Литву автор подвергался преследованиям советских властей. Был пойман, подвергнут пыткам и сослан на долгие годы в Сибирь. Там он выжил, несмотря на тяжёлый труд. Он не раз счастливо избегал смерти от рук пособников безжалостного советского режима, выдержал угрозы расправиться с ним после того, как отказался стать пешеходом в Западной Германии и работать в пользу советской разведки. Против собственной воли он несколько десятилетий прожил в Советском Союзе. Лишь после падения коммунистической системы ему удалось вернуться в Германию. Эта книга уникальная и трагическая история немецкого пехотинца, воевавшего в годы Второй мировой войны.